«Мадам Арманд уверяет, что дед не мог обходиться без ее помощи», — продолжала Флавия. «Мне очень трудно в это поверить. Несмотря на все ее многочисленные достоинства, дед почему-то обращается с ней как с простой секретаршей. Месье Руксель женился в 45 пятом году, но жена его умерла молодой. Дочь месье Рукселя умерла родами, оставив ему внучку».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 Она абсолютно бескорыстна и замечательная помощница. И если вы собираетесь оклеветать ее, я могу рассердиться. Как я понимаю, она ваша единственная наследница. Он пожал плечами. Естественно, это не секрет. Кроме нее у меня никого не осталось. Кому же еще я могу оставить наследство? Например, сыну, тихо сказала Флавия. Наступило такое глубокое молчание, что она засомневалась, прервется ли оно когда-нибудь, не было слышно даже дыхания. «Артур Мюллер, жертва первого убийства, был вашим сыном, месье», — продолжила Флавия. «Сын Генриетты Ричардс, ранее Генриетты Гартунг. Она еще жива. На протяжении нескольких лет она была вашей любовницей». Мюллер родился в сороковом году. К этому времени, по ее словам, Она уже два года не состояла с мужем в близких отношениях. Его место заняли вы. Она сохранила в секрете имя отца ребенка. Во-первых, она не хотела, чтобы ее сын лишился наследства, а во-вторых, заботилась о репутации мужа. Генриетта Гартунг не смогла сохранить верность мужу, но считала необходимым соблюдать внешние приличия. По этой же причине она не разрешала вам требовать у Гартунга развода. «Я и не собирался этого делать», — фыркнул Руксель. «Простите?» «Чтобы я женился на Генриете, у меня и в мыслях этого не было». «Но вы же любили ее», — сказала Флавия, чувствуя, как в груди у нее закипает злость. «Никогда», — пренебрежительно бросил он. «Она была забавная, симпатичная, смешная, но любить ее?» «Нет. Жениться на бессеребранице Генриете, чего бы она стоила без мужа?»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 В числе прочих, Артур написал Рукселю. Письма Мюллера насторожили мадам Арманд. К тому времени она уже знала, что прошлое ее деда далеко не так безупречно, как он об этом рассказывал. Она лично разбирала его архив и имела доступ ко всем документам. Мадам Арманд сразу поняла, что появление Мюллера грозит деду страшным разоблачением. Она догадывалась, что он ищет какие-то улики или доказательства.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 и в комнате повисло долгое молчание. «Вы верите мне?» спросила она, обращаясь к Рукселю. «Не знаю», — он покачал головой. «Конечно, он верил. Об этом ясно говорили его поникшие виды и опущенные плечи. И даже если Жанэ и Монталу все еще сомневались, Руксель отлично знал, что каждое ее слово — правда. У нее не было доказательств, чтобы передать дело в суд.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 Я был кругом обязан ему. Да, я состоял в связи с его женой и не собирался порывать с ней. Однако я не хотел, чтобы Гартунг узнал о наших отношениях. Это перечеркнуло бы всю мою карьеру, которая только-только начиналась. Но дело даже не в этом. Я любил его. «Любили? В самом деле?» – спросила Флавия. «В таком случае вы избрали очень странный способ выражения своей любви». Аргайл, который на протяжении всего разговора упорно смотрел в пол, поднял голову и с интересом взглянул на Флавию. Неожиданно в ее реплике прозвучал несвойственный ей горький сарказм. Лицо Флавии казалось бесстрастным, но Джонатан, единственный из всех присутствующих, почувствовал, что сейчас они услышат что-то ужасное. Хотя на его взгляд они и так уже наслушались достаточно неприятных вещей.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 и всячески препятствовать в расследовании мадемуазель де Стефано. В результате я испортил отношения с итальянскими коллегами, которые выстраивал не один десяток лет. С меня довольно. Я хочу выяснить все досконально. А потом я напишу на вас такую жалобу, Монталу, что вы еще долго будете меня помнить. Продолжай, Флавия. Объясни нам все до конца. Не знаю, на кого в действительности работает месье Монталу,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 Если операция проходила чисто, человека, ответственного за ее проведение, вычеркивали из числа подозреваемых, остальные оставались под сомнением. Это была долгая и кропотливая работа, но кто-то должен был ее выполнять. Я, конечно, знаю о войне только по рассказам, но могу себе представить, как это тяжело, когда в коллективе единомышленников появляется предатель, и каждый находится под подозрением. Предателем оказался Гартунг.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 Франс Шмидт, пытая жену Гартунга, сообщил ей, что ее арестовали благодаря показаниям ее мужа. Он даже не попытался спасти ее. Когда война закончилась, месье Руксель и Генриетта решили, что Гартунг должен понести справедливое наказание. «Я правильно излагаю, месье?» «Да», — ответил Руксель, — «все было примерно так». Однако все это ложь от начала и до конца. Гартунг. Никогда не входил в группу пилот и не имел доступа к информации. Как же он сумел выдать всю группу, всех ее членов до единого? Откуда он мог знать все подробности операций? Ваша беседа с ним состоялась 26 июня, около 10 часов вечера. А в половине седьмого утра на следующий день немцы схватили всех членов группы. «Вы хотите сказать, что такую масштабную операцию...»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 Является членом правления и председателем этой компании, а также держателем контрольного пакета акций. Так почему вы это делали, месье Руксель? Не знаю. Глупо отпираться. Флавия выдержала паузу, собираясь с силами. Ей хотелось выкрикнуть ему в лицо все, что она о нем думает. Но опуститься до банального крика она не могла.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 К счастью, нам нет необходимости полагаться на ваше признание. Есть улика. С этой секунды она полностью завладела вниманием всех, кто находился в комнате. Какая улика? Спросил Жене. Единственная улика, которая уцелела, сказала она. Все остальные были последовательно уничтожены. Сначала исчезла папка с уликами, собранными Мюллером. Потом были изъяты документы из архива.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 Она громко расхохоталась резким неприятным смехом, который казался тем более неуместным от того, что раздался столь неожиданно. «Что такое?» — спросил Жене. «Нет, мне просто не верится», — сказала она. «Потратить столько сил, заметая следы и уничтожая свидетельство своего преступления, в то время как самая главная улика на протяжении сорока лет висела у тебя под носом. Невероятно смешно».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 Я могла представить себе, чем закончится их встреча. Слезы, объятия, официальное усыновление и завещание в пользу обожаемого сына. Сын — единственное, чего ему не хватало в его увенчанной лаврами старости. О нет, я не должна была допустить, чтобы меня выбросили как ненужную вещь. И тогда я вспомнила о Элмане. Вы знали о нем? Сейчас расскажу.